Глава пятая. Кабанов. Визиты. Жан-Жак Гранье явился с утра, точнее сразу после восхода солнца, или во время восхода. С ним было человек тридцать, разнообразно одетые, только лица явившихся были похожи своей обветренностью, этакие морские волки в классическом смысле слова. Разнообразная, довольно живописная одежда, шкиперские бородки, перетянутые черными ленточками косички, сережки в ушах. У одного даже повязка на глазу, и лишь одноногик среди них я не увидел. Надо сказать, впечатления они производили сильные. Законом эти люди явно были не в ладах, а такая буйная вольница, но сразу чувствовалось, что вояками все как один были крепкими. Таким сам черт не брат и не товарищ. Если же подобную компанию удастся взять в руки и удержать, то никаких преград ни в море, ни на суше больше не существует. Не считая того, что заставить их подчиниться, стоит любой преграды. Или всех преград вместе взятых. Пока же мы с канонером стояли друг против друга и молчали. Это жену можно выбрать под влиянием мгновенного импульса. Ошибешься, разведешься. Неприятно, зато не смертельно. Нам же предстояло или не предстояло стать компаньонами в таком деле, где ошибка в выборе становилась роковой, без красных слов и натяжек. Мне Жан-Жак понравился. Крепкий, видавший вида мужчина, черные волосы заплетены в косичку, в ухе торчит серьга, но это так, антураж. Чувствовалось в нем исполненное достоинством сила, причем не только физическое. Своеволе чувствовалось тоже. Оно и понятно, море не терпит рабов. Приказы начальства святы, в противном случае плыть всем придется по вертикали, но должна быть уверенность, что начальник не самодур, и приказы его разумны. В противном случае ничто не помешает выбрать другого начальника. Так сказать, проявите разумную инициативу снизу. А вот что мне понравилось в его наряде, так это перевязи с заткнутыми в них пистолетами. Надо будет завести себе такие же. Только пистолетов, чтобы было не две пары, а минимум три. Патронов так револьверу практически нет. Но это так, чисто практическое. Короче говоря, в разведку с граней я бы пошел, несмотря на все его заморочки. Вопрос один, а он со мной. Боюсь, капитан из меня липовый. Тактику парусного флота не знаю. В навигации не разбираюсь. Даже название многочисленного токеллажа выучить как следует не успел. Одно только прозвище, которое я оправдывать и оправдывать. «Тебя называют командором?» Наконец спросил Жан-Жак по-английски. «Да». Гранье молча помолчал еще, затем сообщил. о тебе много говорят, что ты взорвал форт в порт-рояле, освободил заключенных из тюрьмы, угнал бриганькину. Слава богу, про разрушенный город Жан-Жак ничего не сказал». Я неопределенно пожал плечами. Хвастать не хотелось. Отрицать или доказывать, тем более. Мелькнула подсводная мысль, что с одной стороны в этих разговорах ничего хорошего нет. Если бы все мои соплаватели умели хранить молчание, никто бы не смог обвинить меня на той, ставшей вражеской стороне. Известность может не только помогать, но и вредить. Кто знает, как повернется в дальнейшем нашей Одиссея. Впрочем, прозвище не имя. «Так это правда?» — повторно спросил Жан-Жак. Молчать дальше было невежливо, и я ответил. «У меня не было другого выхода». Не знаю, что в этой искренней фразе было смешного, но пришедшие дружно захохотали. Они смеялись искренно самозабвенно, кое у кого даже выступили слезы. «Да!» — когда приступ веселья стих протянул гранье. Знаешь, а ведь в тебе что-то действительно есть. У нас к тебе разговор. Хорошо, но не вести же его в сухую. Я подозвал Билли и приказал. Бочонок с ромом. Для начала. И снова мои слова вызвали смех. Похоже, не умею тут гулять по-русски, когда выпиваешь гораздо больше, чем мог бы, но все-таки намного меньше, чем хотел. Конечно, направиться в кабак было бы лучше, только, во-первых, вряд ли хоть один из них работал в такую рань, а во-вторых, беседовать в общем зале с целой толпой все-таки тяжеловато Смех быстро сменился вполне понятным возбуждением. Кое-кто из привычек, как быстро оказалось, знал моего боссмана и еще кое-кого из англичан по военным совместным плаванием. Французская часть команды до сих пор находилась на берегу. Женщинам же я заранее велел не показываться во избежание возможных эксцессов. Все же мужская вольница – это нечто особенное, и незачем вводить ее во искушение. Женщин в архипелаге намного меньше, и на каждую готовы претендовать по низким кавалеров Мы наполнили разнокали... разнокалиберную посуду, более-менее дружно осушили ее прямо на палубе, и я, выждав положенное время, обратился к Ганде. Слушаю тебя, жанжа А номер не удивился, что я знаю ее имя. Почему, когда рядом со мной стоял Ширяев? Он шагнул чуть в сторону, ласково провел рукой по ближайшей пушке и улыбнулся. Улыбка была широкой и открытой. — Командор Санглиев, мы желаем поступить под твою команду. Пришедший из грани фребустеры согласно загалдели. — Да, видно, придется изучать французский язык. Но кто ж знал. Я не спеша прошелся по палубе, всматривался в загорелые ветреные лица, стремясь по выражениям постигнуть внутренний мир этих суровых людей. Хорошо. У меня одно условие. Собственно, условий было два, но второе железная дисциплина в море подразумевалась само собой. Вернее, зависит она не от договора, а от авторитета командира. Не будет авторитета и никакие соглашения не удержат экипаж от всевозможных выходок. Хлебусьеры притихли, заранее пытаясь понять, что же я им скажу. Условия простое. Никаких излишних жестокостей. Пленных не убивать, женщин не насиловать. Я ожидал возмущенного гола или задумчивого молчания. Встречи с английскими коллегами моих новых компаньонов были слишком живы в памяти, однако, вопреки всем опасениям, ребустеры восприняли мое условие совершенно спокойно. — А если какая согласится спросил сукащевый моряк, одетый с некоторой претензией на роскошь. Если закрыть глаза на то, что шикарный камзол был весь в пятнах, рубашка не блистала свежестью. Пираты дружно заржали. — Тогда меня это не касается. Я тоже не сдержал улыбки. Мы выпили еще, и не откладывая дело в долгий ящик, тут же составили положенный по обычаю договор. Я официально стал капитаном, Валера — штурманом, Лейшвым — его помощником, сорокины и Ширяев — офицерами Петрович — лекарем, Билли боцманом — боцманом, гранье канонером. По тому же обычаю определили полагающиеся каждому доли и отдельно по общему согласию вписали мои условие. Лудицкий подполз ко мне под общий шумок, и вновь попытался завести старую песню об аморальности пиратства. Хорошо хоть, что русского языка никто из новичков не понимал. «Петр Ильич, если вы видите другой выход, то предложите. Общими фразами я сыт по горло. Даже не сыт, закормлен». «Если бы вы больше прислушивались к тому, что говорят достойные люди», начал бывший депутат, «достойные люди делают конкретные дела». На пустые разговоры у них не хватает времени, чуть рисковато прервал я бывшего шефа. И потом, Петр Ильич, никто не заставляет вас принимать участие в нашем предприятии. Берег рядом, можете смело начинать там любое дело, какое вам только взбредет в голову. Похоже, никакое дело Лудицкому в голову не пришло. Он обиженно засопел и демонстративно отошел к другому городу. Таким образом, этот составного капитана воздушно-десантных войск я превратился в действующего капитана флеву Впрочем, на этом мое превращение еще не завершилось. Да и вообще, день только начинался, а с ним и всевозможные неожиданности. Мы как следует обмыли договор. Бочонка, как я предполагал, не хватило. Билли выкатил второй, и там на палубе объявились уставшие от вынужденного заточения женщины. Нет, никакой поножовщины их появление не вызвало. Я в нескольких словах объяснил наличие на бригантине лиц противоположного пола, о чем прибывшие в общем-то знали, а заодно и договорился с жан о том, что он подыщет дамам соответствующее жилье. Жан-Жак коротко переговорился со своими спутниками, и скоро один из них отправился в город. Возвращения я не дождался. На борт бригантины зашел мой спутник и друг Мишель Дентре, собственной персоной. И какой персоной? Мушкетер преобразился. Вместо лохмотьев на нем был богато расшитый камзол, голову венчала шляпа с пером. Одним словом, вид у Мишеля вполне соответствовал моему представлению о нарядах текущего времени. Мы с чувством обнялись, будто не виделись целую вечность, И после того, как я заставил мушкетюра выпить штрафную, он с претензией на изысканность сообщил, что меня приглашает к завтраку губернатор. Мог бы пригласить чуть пораньше или не приглашать сегодня вообще. Я успел порядочно нагрузиться с новыми подчиненными, и появляться в таком виде перед чужим начальством было несколько неудобно. Ладно, не в первый раз. В том смысле, что пришлось вспомнить армейскую службу с подобными вариантами. Там тоже хватало несвоевременных вызовов и незапланированных проверок. Главное при этом иметь максимально трезвый вид, отвечать четко и по уставу, тогда на запашок изо рта никто внимания и не мротит. Вспомнит, так сказать, свою молодость. «Зачем я понадобился губернатору?» – спросил я Мишеля, пока мы вдвоем приближались к резиденции местного властителя. После навязанной ему штрафной мушкетер выглядел нетрезвее меня. Во всяком случае, надеюсь, глаза у меня были не настолько мутны. «Зачем, может, вызвать губернатора вопросом на вопрос?» — ответил Мишель. «Словно я могу иметь об этом понятие. Если мой шеф Лудицкий порой встречался с губернаторами и прочими носителями власти, то я лишь обеспечивал безопасность, сам же представлял для них некую абстрактную фигуру. Счастливые времена!» Пока я пытался сформулировать это в вопрос... Пока пытался втолковать капитану, что я, собственно говоря, иностранный подданный, мы успели прийти к своей цели. И я опять пожалел о своем незнании французского. Английский язык в нынешнее время знают лишь моряки в здешних водах, да и то лишь потому, что нахватали слов у недавних союзников и нынешних врагов. Отойди чуть подальше, любой пожмет плечами, чего ты старательно перекатываешь картофельным языком вместо разговора всем понятно, на всем понятном наречии. До самого XX века английский по распространенности за пределами Британии и колоний вряд ли превосходил какой нибудь итальянский или румынский. Дворец губернатора был ничего, большой и богатый с виду, хотя на роль правительственного здания, на мой взгляд, не тянул. Или это потому, что я поневоле ожидал увидеть расставленные повсюду гвардейские караулы? На его охрана ограничилась пара сидящих на ступеньках солдат, если поднявшихся при нашем приближении, то явно из-за Мишеля. Все ж таки офицер. Зато приняли нас сразу, без каких-либо проволочек. Мажордом, или как там его, открыл дверь в столовую, и я впервые увидел настоящего губернатора 17 века. Командор Кабанов из московии кавалер Дюкас, представил нас Мишель. Я как мог поклонился и немного помел пол своей шляпы. Дюкас проделал данную процедуру намного проще и лучше. Был он толст, то его повадки выдавали в нем бойца не из последних. «Счастлив приветствовать во владениях французского короля гости из далекой Москвы!» Я ответил в том же духе, после чего губернатор без дальнейших церемоний кинул на раскрытый стол. По вполне понятной причине я старался не налегать на вина и вообще больше копировал манеры своих страпезников. Хорошо, хоть что мои ошибки находили объяснения в варварстве моей родины и никого шокировать не могли. После общих вопросов о здоровье московитского короля, о наших странствиях и приключениях, приглядывающийся ко мне дюкас спросил прямо в лоб, «Выступаю я как частное лицо или являюсь представителем своего монарха?» «Исключительно как частное», — признался я. — Тюрьму посадить меня не за что. Напротив, пусть случайно он и я выступил против нынешнего французского врага, она нагло врать, выдавая себя за посланник, нужнее. Губернатор удовлетворенно кивнул. — Что вы думаете делать в дальнейшем? Вернетесь в Москву? — С вашего позволения не сейчас. Кавалер Дентре, надеюсь, обрисовал вам наше положение. Помимо нашей малочистости, мешающей дальнему походу, я намерен отомстить англичанам за нападение на нейтральный корабль и гибель людей, — прямо ответил я. Что-то мне подсказывало, в данном случае честность — лучшая политика. Поверьте, Ваша милость, я видел командора Кабанова в деле и могу сказать, не завидую его врагам, — вставил слово молчавший до сих пор Мишель. Выпитые залпом граммов три сторон, подействовали на мушкетера не лучшим образом. Добавленное же за завтраком вино лишь усугубило ситуацию, и мой приятие был порядком пьян. Но, будучи офицером, крепился, старался придать себе трезвый вид. «И команда у вас теперь есть», — задумчиво добавил Дюкас. «Разведка у него работает как надо. Да и город небольшой, в понятиях моего времени скорее поселок» и узнать происходящее в нем не составляет труда. Оставалось ждать продолжения, хотя его содержание мне было уже ясно. — С ним теперь Гранье, — вновь вставил Мишель. — Французский подданный, — заметил губернатор. Словно я этого не знал. — Послушайте, месье Кабанов, — дюказ посмотрел на меня испытывающий, — я понимаю ваши чувства. Но быть совсем одному без поддержки и покровительства. Может быть, вы сочтете для себя возможным временно поступить на службу королю. Уверяю вас, испанцы ничем не лучше англичан, разве что богаче их. К этому все и шло. Во время войны не принято уточнять национальности, да и вообще, по-моему, пока служба монарху ставится выше службы родине В каком качестве, уточнил я? Дюкас встал и прошелся в угол комнаты, где стоял небольшой столик, лежащий на нем бумагой. «Это жалованная грамота на ваше имя. При нынешней политике французского короля такими грамотами не разбрасываются. Но Мишель, очевидно, убедил губернатора в моей особой ценности. А подготовился-то заранее. Видно, был уверен в моем согласии. Да и как иначе, когда деваться мне некуда? Позвольте». Я взял бумагу из рук губернатора. Написано было красиво с финтифлюшками и завитушками, но как следовало ожидать по-французски. Чего я ждал? Международный язык мессия. Я только разобрал, что свою фамилию да несколько слов дано ставших общеупотребителями Вряд и в официальном патенте заключался подвох. Да и наличие подобной бумаги из мистера Икс превращало меня в реально существующее лицо. Но одновременно это был тот Рубикон, после которого уже не было возврата. Глупо, какой может быть возврат после случившегося? Куда? В свое время. Надеюсь, вы дадите мне время подумать. Скажем, до вечера вырвалось само собой. И еще. Как вы знаете, со мною дамы, я должен быть уверен, что им ничего не грозит на берегу. Я сам прослежу за этим, учтиво кивнул губернатор. Что до вас, я уже распорядился помочь с поисками домика. Не жить же вам все время на корабле. Да и как я слышал, на губах дюка смертного улыбка, вы не один. В улыбке не было ни сарказма, ни зависти. Лишь мужское понимание. К тому же я настолько отвык от заботы со стороны, что подобная предупредительность была приятна. Теперь прошу прощения, месье, меня ждут дела». Надо получше познакомиться с новой командой, наметить планы. Я вновь помел пол шляпа. «Вечером жду вас у себя. Было очень приятно познакомиться. Как только мои люди подыщут вам жилье, вы будете осведомлены», — чтиво попрощался губернатор. Так завершилось мое превращение в плебустия. «Судьба».